Проект Россия, книга 3, часть 5, глава 9. Новый мир. Математик Льюис Кэрролл написал сказку о приключениях девочки Алисы в загадочном пространстве. Но если там по мере продвижения Алисы вглубь кроличьей норы было все чудесатее и чудесатее, у нас будет все ужасатие и ужасатие. Грядет принципиально новый мир, где, как во сне, Привычные нам социальные и нравственные законы перестанут работать. Сохранение современных тенденций превращает скрытую диктатуру рынка в открытую. Проявляется картина, опережающая самый смелый полет фантазии. И все же ситуация поддается логическому осмыслению, если смотреть на нее не в бытовом, а в мировом масштабе. В начале третьего тысячелетия от Рождества Христова зарождается принципиально новый мир. Поклонение идолам переносится в киберпространство. Уже сегодня видно, как человечество погружается туда. Это происходит очень медленно, но неумолимо, как в зыбучие пески. Чем сильнее потребительское общество пытается оттуда вырваться, тем больше его засасывает. Сегодня руководство крупных компаний принуждает своих сотрудников общаться друг с другом нечеловеческим языком, а исключительно с помощью электронных средств связи, от банального привета до деловых контактов. Это имеет рациональное объяснение. Руководству проще отслеживать и анализировать ситуацию, когда все ходы записаны. Киберпространство входит в текущую жизнь человека. Возникают социальные киберсети. Миллионы людей по всему миру сутками сидят за компьютером, их количество постоянно растет. Они живут там по своим законам, строят свой бизнес, Систему отношений, мораль и, главное, свою религию. Это не оговорка. В виртуальном мире намечаются зачатки новой религии. Основание новой религии – живи для себя и вечно. Там нет понятий сострадания и милости. Вся логика построена только на все для себя любыми путями. Пока это игра, но она затекает в реальность. Вчера пожилой человек коротал время за сериалами. Сейчас обозначается тенденция, когда он коротает время в виртуальных сообществах. Там даже столетняя бабушка может выдать себя за двадцатилетнюю девушку, блистать умом и опытом. Следующий шаг – подвижный образ. Это безусловно интереснее, чем реальность пожилого человека. Не за горами реальное вхождение в виртуал через установление чувственной связи с машиной и возможность жить полноценной виртуальной жизнью. Кому-то виртуальный мир покажется раем. Но рукотворный рай в своем развитии приведет к запредельно ужасным для обитателей последствиям, к исчезновению человека во всех смыслах. В виртуальном раю не может быть любви. Любовь не является продуктом разума. Любовь – это Бог. В рукотворном раю нет места Богу. Если даже в том мире будут стремиться к добру, без любви это будет зло. Мефистофель Гёте вечно стремился к добру, но вечно получалось зло. По итогу он сеял зло без наслаждения, нигде искусству своему он не встречал сопротивления, и зло наскучило ему. Михаил Лермонтов, демон. Это образует новую необычную действительность. В шумерском царстве работала логика нашего мира. Если представить, будто мы туда попали или они к нам, после периода адаптации мы, они, могли бы вписаться в их наш мир. Если так, это один мир. Мы же говорили о новом мире, понимая под этим систему, в которую нельзя вписаться члену иной системы, как нельзя вписаться в логику сна через нашу логику. Это значит, что шумерское царство и современное общество – суть одна система. Утверждая это, мы прекрасно понимаем колоссальную разницу шумерского и потребительского общества на базовом уровне. Например, общество под властью жрецов имело другие цели, нежели общества во власти рынка. Первые могли вести войны не только за налогооблагаемые базы, но и за контроль метафизических величин, например, за энергетические центры планеты. Последнее утверждение звучит маразмом для современного человека уверенного, воевать можно только за материальные цели. Это кажется настолько очевидным, что даже не берется под сомнение. Если не ради захвата и передела мира, то ради чего еще можно воевать? Великий завоеватель древности, царь Вавилона Новохода воевал не только ради передела мира, это было сопутствующей целью, главной была религиозная цель. Только через это можно объяснить его в высшей степени странные поступки, если бы он действительно воевал только за налогооблагаемые базы. Новохода находился в полной зависимости от жреческой корпорации. На это однозначно указывают клинописные письмена того периода. О силе жрецов говорит тот факт, что после неизвестного конфликта с жречеством Навуходоносор впал в странное состояние, известное современной медицине как ликонтропия. Он стал ходить на четвереньках, выйти по ночам на луну, вести себя как волк. Через семь месяцев Навуходоносор умер. При колоссальной разности шумерского и нашего мира В своей еще более глубинной основе это были сущности одного порядка. Мы же делим истории на разные миры на уровне констант. Первый мир – допотопный. Мы не можем войти в понимание логики того общества. Люди еще недавно были в раю, помнили Бога. Он разговаривал с ними, зримо присутствовал в их жизни. Это формировало особенности, которых нам сейчас не уловить. Второй мир – послепотопный. Его населяют люди, часть которых помнит Бога, но основная масса забыла и подчинилась другим богам. В одном случае это языческие идолы шумерского общества, в другом – идолы потребительского общества. В итоге – кашеобразная масса. Грядет третий мир. Его характерная особенность – разделение реальности на привычный мир и киберпространство, неотличаемое от привычной реальности и даже превосходящее ее. В новом мире не будут работать физические законы, как следствие нарушится причинно-следственная связь. Через призму нашего миропонимания новый мир – бред. Но что такое бред? То, что не умещается в привычное видение мира и находится за рамками наших знаний. Все революционно новое для настоящего бред. Попытка выйти за пределы порождает бессмыслицу. Единственная возможность войти в ткань нового мира Смириться с необходимостью говорить то, что по логике нашего мира выглядит нелепо. Это похоже на попытки через логику язычества войти в понимание христианства. Неизбежно получалось абракадабра. Это сознавал святой Августин, когда говорил, и ты, скотина, не хочешь говорить бессмыслицу. Говори одну бессмыслицу, это не страшно.